Великая копия Уверен, вы знаете, как выглядит картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Каждый может описать ее нехитрый сюжет — женский портрет на фоне пейзажа. Но откуда вы это знаете? Вы и миллиарды других людей. Ведь не каждый был в Лувре, где хранится оригинал. Однако это не мешает нам говорить, что мы знаем, как выглядит картина да Винчи или картины Мунка, или скульптуры Джакометси, мы все это знаем благодаря копиям. В наше время философ Вальтер Беньямин назвал эпохой технической воспроизводимости произведений искусства. Мы окружены репродукциями картин, мы живем в постоянном звучании записей музыки, а каждый вечер смотрим цифровые копии фильмов. Техника серьезно изменила способ потребления искусства. Сегодня практически любое произведение доступно в цифровой копии. Выходить из дома мы готовы только ради оригинала. Пойдете ли вы на выставку, если там выставлена копия, даже идеальная? Уверен, что многие откажутся стоять к ней в очереди. Они будут настаивать, что только при взгляде на оригинал можно испытать настоящие переживания. Не буду с ними спорить, но приведу вот какой пример. Пару лет назад в одном из немецких музеев висела картина из собрания «Кунстзамлюн». Это была работа Казимира Малевича «Черный прямоугольник. Красный квадрат». Как вы можете догадаться, как картина называется, то на ней и нарисовано. Картина провисела в музее несколько лет, прежде чем эксперты заявили – это подделка. Исследование краски и холста показало, что работа, датированная 1915 годом, на самом деле была создана с 1972 по 1975 год. Очевидно, что не Малевичем. Разумеется, картину перестали экспонировать, зачем выставлять фальшивку? Но скажите, что делать с теми восторгами, которые испытали обманутые зрители при взгляде на полотно? У меня есть свой ответ. Подделку нужно убрать, а восторги оставить. Между подделкой и копией есть много общего. Различает их только умышленность обмана. Зрителей хотел обмануть мошенник, но не Малевич. Более того, когда-нибудь мы придем к необходимости создавать такие подделки-копии, ведь любое материальное произведение искусства со временем разрушается, и этот процесс не остановить. В определенный момент нам придется озаботиться созданием идеальных копий великих шедевров, просто чтобы сохранить их для будущего». Предсказываю, что в 2019 году на грандиозной церемонии в Лувре публики представят абсолютную копию моды Лизы. Она была сделана лет 500 назад как цифровой объект, а теперь распечатана совершенным 3D-принтером. Ее покажут публике, а затем на глазах полных слез отрехлевший оригинал шедевра да Винчи будет отправлен в Шредер. С этого момента оригиналом будет считаться... Копия. И вновь миллионы людей выстроятся к ней в очередь, будут делать фотографии, испытывать восторги, и так еще тысячу лет. А потом из принтера вновь появится улыбка Джоконды. До следующего тысячелетия.